Глава 19. Имперская канцелярия. Отдел специальных технических мероприятий. Город Петербург. Чуть ранее. Итак, еще раз все по порядку. Канцлер собрал всех своих специалистов. СОРМ. Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разостных мероприятий. Он снова и снова проматывал прослушку. Записанные защищенных линий благородных родов империи. Но это они так думали. До недавнего времени это так и было, но один ботаник в службе канцлера совершил настоящий прорыв, так сконфигурировав оборудование с живыми одаренными операторами, что стало возможно служить всех и везде. Светлейший князь Михаил Федорович Румянцев понимал, что это ненадолго, и как только слухи о новом изобретении покинут стены канцелярии. Рода найдут, как защитить свое общение. Но пока можно пользоваться полученным преимуществом. Вот разговор Вербицкого и Андросова. Андросов нападает, Вербицкий защищается. Разговор идет на повышенных тонах. Вербицкий отрицает обвинение. Единственный, кто мог доказать участие рода Вербицких в подставе, час назад экстренно вышел с 22 этажа без парашюта. Андросов нагитает, Вербицкий начинает злиться. Начинаются взаимные упреки и обвинения, разговор выходит за рамки приличий. Андросов не верит ни единому слову у Вербицкого и не видит обоснованно. В итоге Вербицкий бросает трубку и тут же поднимает снова, набирает другой номер, чтобы поднять заранее подготовленную гвардию в Иркутске, что уже усилено тремя батальонами ЧВК. Все находятся на боевых позициях, ожидая приказа, и приказ следует незамедлительно. Вот Светлана Морозова общается с отцом, который находится в натуральной ярости. Вот это плохо. Этот старый служака в гневе неконтролируем и опасен. Вот Морозов-старший делает сразу несколько звонков. Сначала Андросову, которого заявляет в своей поддержке, затем своему старшему сыну, командиру 2 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, потом среднему, командиру 7 гвардейской дивизии стратегической авиации и, наконец, младшему. Даже канцлер не знает его должности и текущего местоположения. К тому же связь надежно защищена. Это плохо. Это очень плохо иметь Морозовых врагами, тупые фанатики. Как можно быть так преданными трону? А вот его звонок в имперский военный гарнизон Иркутска не проходит. Связь уже заглушена. Да и гарнизон четыре часа назад выдвинулся на границу империи, где крупные силы монгольского ханства решились на очередную провокацию. Полиция Иркутска и МЧС в полном составе выехали на теракт в область, где местные бандиты взяли в заложники персонал сразу трех отделений Имперского банка, разбросанного в разных концах области. Канцлер устало потер переносицу и набрал номер. Слушай, Михаил Федорович, Ирбецкий, у тебя есть 8 часов. Примерно через 8 часов у тебя будет Имперская армия. И откуда? Вы же позаботились о гарнизоне. От верблюда выругался канцлер. «Вы зачем Морозову зацепили?» «Так мы не знали, что она с Андросовым». «Ты меня расстраиваешь, князь. Простите ваше высокопровосходительство». «Морозов кого-нибудь пришлет, я в этом уверен. Вам хватит восемь часов, чтобы забрать мальчишку?» «Думаю, да». «Ты думаешь? Думаешь? А еще ты думаешь мое кресло занять? А я вот начинаю думать, что это плохая идея». «А ваше высокопревосходительство. — Возможно, вы окажете содействие. — Ты вообще берега попутал, князь. Из-за твоего непутевого племянника закрутился этот сыр-бор. И я сделал так, что у вас есть целых восемь часов. И ты просишь меня посодействовать? — Извините, ваше высокопревосходительство. Мои люди сами справятся. В твоих интересах, чтобы это было так. Андросовых нужно вывести из игры. — Понял. Сделаем. Монголы оказались еще теми тараканами. Выбегают они, короче, в пещерный павильон, где полно всяких тварей, быстро осматриваются, и давай бежать назад. Я отчет то уж удивился. А как же крики, а пойметь всех и самых красивых баб притащить хану? Ну а что? Вот, например, самка дикого пурпурного муравья точно ему подошла бы. Возможно, даже не сразу голову ему откусила. Впрочем, убежать не получилось. Твари оказались жестокими и беспощадными. А может, все проще, и они просто хотели кушать. Что-что, а еду они получили. Очень много еды. Откуда еда? Так монголы такие сволочи. Несколько человек добежали до порталов и вернулись уже с подмогой. И теперь я понимаю, откуда такая большая опасность для империи с их стороны. Если за пару минут они смогли собрать почти две сотни человек, то это круто. Примечательно то, что колец там почти не было. Они использовали в этом деле костыли, которые висели на шее, вмонтированный в маленький кулончик на цепочке. Как я прикинул, этот артефакт разрушается со временем и не собирает практически никакой энергии, так что для прокачки это бесполезно, лишь для входа. Но были и люди с кольцами. Только почему наши имперские кольца продают налево и направо? Хотя вряд ли это так. Наверное, трофеи. От этого мне захотелось разобраться с ними еще сильнее, а то... Урода одним словом. Вероятно, во мне говорит прошлый я, который был сандром для кого Орден не был пустым звуком, как и товарищи, а истребители монстров волей-неволей все таки стали мне своеобразным Орденом». «Жестоко», — прокомментировала Катя происходящее. «А она среагировала интересно. Твари жрут монголов и радуются. Они их додавили почти до тупика. При этом люди принимают свою смерть и почти не сопротивляются, а твари, наоборот, пускают слюни». Монголы не знают, какое огромное количество их подкреплений сейчас спешит сюда, а твари не догадываются о врагах, которые войдут в их ряды и разделят на две половины маленькое войско. Все же они много еще не знают. Лишь только я, Дашнырька, молодец, в курсе. Для примера, сейчас сюда еще одна змеюка ползет. Наверное, учила запах крови или вибрации, тут уже не важно. «Дальше будет веселее, не переживай», — наконец-то отреагировал я на слова Катерины. «Ты, главное, если крови боишься, не смотри». Она думала, что я несу бред, но кажется, ее сложно уже удивить после перехвата руки. «Интересно, а как она поступит, если получит от меня поцелуй?» «Об этом стоит подумать позже. А сейчас нам нужно придумать, что делать дальше». Моя команда не паникует, но во все обсуждает, как им выйти из разлома и что предпринять. Слышу версию о монгольском разломе или то, что нужно вернуться к нашему и подождать, пока он откроется. Ведь есть такой шанс. Я не влезал в их разговоры со своими мыслями, чтобы не ломать их надежд. Уже отсюда вижу, что ничего не получится. Наш разлом, конечно, откроется, но явно не сейчас. Судя по тому, как он наполняется энергией, ему нужно около суток, а может и чуть больше. Меня, наверное, это устроит. Всего лишь нужно продержаться все это время. Через монголов идти — не вариант. Ведь там может быть еще больше врагов. Даже если я сам прорвусь без проблем, то вести за собой своих людей будет проблематично. А где и как мне выбраться через Монголию? Вероятно, проще подождать. Ну вот и змея как раз доползла и уже сожрала по дороге здоровенного паука, которому буквально откусила половину тела. А змея непростая, у нее зубы не как у змеи, а как у чертового крокодила, и кусается она как надо. «Нам лучше убраться отсюда побыстрее». Кате не понравилась эта змея. Она ощутила, что она сильнее в два, а то и в три раза, чем прошлое. Возможно, это мать, а то был ее ребенок. Если так, то она может и по мою душу прийти, чтобы отомстить. А если я призову ее детёныша, то как она поступит в этом случае? Уходим. Только держитесь все вместе и слушайтесь теперь меня беспрекословно. На последней фразе я глянул на девушку. Катя хотела что-то возразить, но не стала, хотя вижу, что она до конца не принимает мое главенство. Просто дает мне шанс, пока не ошибусь, а потом заберет все в свои руки. Ведь она хотела пойти к монголам, а потом отзвониться отцу. Тот даже оттуда сможет нас вытащить. Разумно, но это не мой стиль. Да потому что, боюсь, не все так гладко. Как бы хан какой-то ни пришел, и они очень падкие на наших девушек, и при этом очень тщеславны, Любят похвастаться своей добычей, как лошадьми. Вот тут согласен, лошади у них одно заблюдение. У Годардов тоже была своя конюшня, которая стоила пару миллионов. Так три жеребца были привезены как раз из Монголии. Отступали мы неспешно, с боем. Весь разлом был одним большим полем боя, на котором встретились разные силы, и непонятно, чья возьмет. Что примечательно, тут все против всех были». Каждый портал в новый разлом был за себя, и рубились все со всеми. Как ни удивительно, но твари не объединялись против людей. «Привал», — скомандовал я отряду, — «немного отдохнем». «А мы разве устали?» — не поняла девушку причину такой команды. «Мои бойцы сделали вид, что очень заинтересовались неведомым жучком на стене, и сейчас морозится по полной, не хотят быть свидетелями споров с их командиром». Знали бы они, что этот жучок может прыснуть в них зловонной жидкостью, которая неделю потом не смоется, то, полагаю, не уделяли бы и ему столько внимания. Спас всех затопок, который мгновенно сожрал жука и предотвратил трагедию. Да, сержант благополучно ожил, а Шнырька привел его быстрой топой мимо врагов, вновь вернув в коллектив. «Как же странно посмотрела на меня Катерина». «Сидим», — после тяжелого вздоха спокойно повторил приказ. Девушку такой ответ не устроил, ведь она видит, насколько это глупо. Мы едва отошли от места сражения, и нас могут легко сожрать. Григорий, видя все это, бросил свой баул на землю и кивнул всем остальным, чтобы брали с него пример. Видимо, Катя была слишком шокирована сегодняшним днем, что сдалась и медленно опустилась на землю, а затем устоялась на меня. А что я ей скажу? Не говорит же, что там впереди ползет еще одна большая змея, о которой даже я слегка опасаюсь. А со спины уже два паука и один тролль стоят и оберегают наш покой. «Григорий, я на разведку. Спина чистая, но туда не ходим, иначе умрём». Даю ему расклад. «За нее, кивок в сторону Кати. «Отвечаешь головой?» «Мы просто так не выберемся быстро. И это место сейчас самое безопасное. Не спрашивай, как, просто знай это. А я скоро вернусь». «Понял», — кивнул он серьезно и проводил мою спину взглядом. «Куда я спешил?» За приключениями, конечно же. У меня из головы не выходит та здоровенная змея, которая ползет сейчас спокойно. Мне точно она нужна в коллекцию. Такая дура может легко в одиночку напасть на что-нибудь имение, сожрать какого-то мастера или даже абсолюта. Однако это не главная цель, ведь я вижу через шнырку всю карту подземелья и вижу, что и где происходит. Я их оставил в одном тупике, из которого вели две дороги. По одной, самой опасной, пошел я, а с другой, по которой мы пришли, уже никто не придет. Ведь мои призванные крысы сейчас копают вместе с кротами, делая обвал. А вот куда я иду, там просто мрак, что творится. Я уже по ходу, пробегая, убил двух жгучих улиток. Эти падлы при смерти взрываются жгучим коктейлем, который не прожигает, как кислота, но вызывает сильнейшее жжение в том месте, куда попадет. Здоровенную, хладнокровную падлу я встретил, когда она почти уползла с того места, где я рассчитывал ее встретить. Когда я выбежал из проема, то лишь ее хвост увидел, который поворачивал за угол. Меня такое не устроило, я побежал за ней. Атаковать сразу не стал, а чуть подождал, пока она проползет через глиняную местность и дойдет до каменистого пола. Змея большая, но тупая. Я шел прямо за ней, а она игнорировала меня. Мой меч... Силой вошел ей в хвост и пришпирил его, когда пробил камень и там застрял. Реакция была мгновенной, и она стала извиваться. Вот только ей здесь не развернуться, слишком узко, а потолок от ударов по стенам стал постепенно осыпаться. Я же не зря выбрал это место. В итоге мой первый план провалился. Она попыталась ускользнуть, но ее хвост от моего меча раздвоился, и теперь коротачил с такой силой, что, кажется, она скоро умрет от потери такой важной для нее жидкости. С другой стороны, эта хрень здоровая, и крови в ней достаточно много. А еще пытается своими кровавым рубкам достать меня, а я уворачиваюсь не только от хвоста, но и от ее капель. В один момент я все же не уследил и получил. Нет, от хвоста я увернулся, а вот камень с потолка нагло упал. Хорошо, что доспехов принял, но обидно стало капец. Хана тебе, червяк! Мои глаза опасно зажглись синим светом. Призываю кислотного слизня и наношу еще один порез. С первого раза не вышло. Он усилил свою кожу магии, чего сперва не делал. Наношу еще один и ещё, а затем еще очередное, прорубаясь до хребта. Теперь путь открыт, и я хватаю слизня за его желешку и заталкиваю змею, а затем даю ему команду вперед. Вот теперь мне точно нужно убегать отсюда. Червяк-переросток уже бесится не на шутку, а слизняк, как шахтер со свечкой, Ползет и прожигает его своей кислотой. Убежать далеко не вышло, так как и не было куда. Я нарвался на обезьяноподобных существ с очень длинными когтями и клыками, как у тигров. Пришлось потратить на них время, так как они тоже двигались в сторону моего отряда. В общем, вся ситуация, что сейчас происходит, мне совсем не нравится. Я тут прыгаю во все стороны, убиваю тварей. А моя команда, которая должна быть в безопасности, не особо-то и в безопасности. Твари принялись копать тоннель, которые мои призванные завалили. Теперь всего пара существ могут реально добраться до моего отряда, а я не могу пойти к ним на помощь, ведь с моей стороны прям пис... Капец, какой творится. Я сейчас, грубо говоря, держу в одиночку три разлома. Шеф, что делать? вынырнул Шнырка на мое плечо с серьезным выражением на мордочке. Шуки наступают. Эх, адмирал Шнырк прав. Вечер перестает быть томным. Со всех сторон наступают. Я не могу быть во всех местах одновременно. Но почему-то мне хочется веселиться. Наконец-то приключения заводят меня в места, которые заставляют бодоражить кровь. В прошлой жизни мои собратья часто повторяли, когда Сандер хохочет, то кто-то умирает. Вранье. Там, где гуляет Сандер, там всегда кто-то умирает. Такая судьба у меня или у них. Аха, хочу я тогда, когда. Впрочем, я по жизни весельчак, а они мне просто завидовали. Я нормальный. вот и закончились мартышки, так и не начавшись. А мне нужно бежать в соседнее помещение, но ну, так, лень. А раз лень, то и не побегу. Жду, еще жду. И запускаю туда разряд молнии. Тридцать гоблинов падают замерто от цепной реакции, а еще с полсотни с визгом бегут в мою сторону. Ну хорошо. Еще одну молнию ловите. Кстати, перстень у меня уже оранжевого цвета, и очень быстрое накопление энергии идет к желтому, третьему классу. Души павших тварей врывается в меня сплошным потоком, усиливая тело, и будоражит разум. Красота! А дальше уже ручная работа, как говорят. Добивать гоблинов было несложно. От одного удара могло сразу упасть до трех штук. Они были хлипкие, и головы их беспорядочно разлетались по сторонам. Мне хотелось убивать их только течением головы, такой себе своеобразный стиль или игра. За гоблинами прибежали кобальты. А эти будут сильнее, только ненамного. Задолбали они меня. Вызываем скалопендер и волков, пусть играют между собой. Жаль, не взял с собой големчика. Вот этот дуболом был бы здесь счастлив. Не знаю, сколько времени прошло, но точно не менее двух часов. За это время мои уже успели два раза вступить в бой, и с легкостью победить. Легко, наверное, сражаться, когда Затупок по моей команде принялся гавкать в сторону врагов. Конечно, сперва он не хотел лаять, он ведь не собака, и психовал ментально, но когда услышал от меня весь спектр эмоций, что я с ним сделаю, то подчинился и выдал несколько вялых тявканий Зато свое дело сделал, и команда вовремя среагировала. Твари прокопали тоннель, но пришли монголы, убили тварей и сами полезли. Смог лицезреть, как Катя случайно забрала душу человека и через десять секунд чуть не упала в обморок. Слишком мало сил было у девушки, чтобы удержать хотя бы на минуту человеческую душу. Я же сказал ей не делать этого. Хотя у нее не было выхода. Мог погибнуть мой гвардеец, и Екатерина поступила правильно. Чёрт, надо это прекращать. Ладно, идем дальше. А куда дальше? Нужно подумать может пойти и убить ящериц переростков или завалить мутантов скорпионов в итоге вообще пошел в другую сторону к монголам которые до сих пор рыскали тут я не могу понять какого черта они тут делают но шнырка показал картинку как они в одном месте устроили добычу руды видимо им нужно все что только может пригодиться шнырка смешно матерился что у него из-под носа увели какую-то добычу он потом ее конечно же забрал как и все вещи вора. Теперь по этому не самому безопасному проходу бегает голый монгольчик. Шнырка даже трусов ему не оставил. Так что сам ты и шаг узкоглазый. И около шести часов я держал оборону и не подпускал никого к отряду. Правда, количество врагов в этом разломе даже не уменьшилось. Это было, мягко говоря, печально. Ведь я не действовал в режиме на вынос, а грамотно рассчитал свои силы. Если кто-то из людей сейчас зайдет на этот участок разлома, то сильно удивится количеству трупов. Их стало в один момент так много, что я задумался, не призвать ли слизня, а то самому приходилось их обходить или перепрыгивать. Кольцо уже уверенно горело желтым цветом. Ужасная судьба три раза настигла затупка. Он погибал два раза смертью храбрых, а один раз ему не повезло. В последний раз он влетел в пасть смертельно израненной, но еще живой змеи. Хотел разорвать ее, но что-то пошло в самом начале не так, когда он при разгоне споткнулся от труб гусницы и влетел не так, как сперва себе планировал. Как итог, он застрял в ее пасти и задохнулся. Змея тоже умерла от тушья. Две глупых смерти. Что с ним не так? не выдержала Катя, когда спокойные гвардейцы достали затупка и не дали Андросову его похоронить, дождавшись, пока медоед оттублится и захрапит. Никто не знает. Но могу вам сказать одно — не дайте ему себя укусить. Последствия будут страшными. Григорий знал историю о тупой слине и о токсинах в ней. Что говорить, если я выдал волку 32 шприца со слюной затупка? Она теперь хранится в отдельном сейфе и считается стратегическим запасом. Если пленный будет слишком базым то они применяют нашу личную сыворотку правды. Мои люди тоже уже потрепаны, но еще боеспособны. Надолго ли не скажу. К ним сейчас движется хорошо экипированная и свежая группа монголов. Вообще-то, мне сложно почитать, сколько монголов пало сегодня смертью странной. Одних порвали, других задрали, третьих оба обос... ну ладно, это личная фишка-затупка, и мне совсем не хочется вмешиваться в его странные игры. А они, в свою очередь, посылают новых людей. При этом в защищенных местах уже ведется добыча разной руды. Да такой которые наши даже не трогают, ведь она бесполезна в таком месте. Бесполезна из-за того, что место опасное, а найти ее можно без проблем даже в простых разломах. С этой новой группой, полагаю, они справятся без потерь. А потери мне совсем не нужны. В то же самое время сейчас на меня прёт большая группа тварей, с которой разбираться около получаса, не меньше. Не уйду, так моих поубивают или принят. Уйду, так твари ударят в спину, а их много и есть среди них проблемные особи. Если умрет хоть один человек, то пострадает моя личная самооценка, а этого я допустить не могу. Так как же мне поступить? А времени все меньше и меньше. Думай, Сандр. Думай!